Глава 44. Пробуждение дракона. Рассказ Гриста. К тому времени, как Грист закончил дракон исчез. или, по крайней мере, Риварик уже не был похож на дракона, и поскольку даже раздолбайство Гриста имело свои пределы, облик Риварика не слишком отличался от его первоначального. Грист решил, что иначе это даст неправильное направление их отношениям. Ни одна шутка того не стоила. Ну, вероятно, ни одна шутка этого бы не стоила. Грист по-прежнему считал несправедливым, что этот ублюдок так красив и умен. Примечание. Получается, в последующие годы Релла Сварцлена направленно стремился выглядеть весьма невзрачно и непримечательно, что очень на него похоже. Грист отвел Риварика в башню, представляющую собой заколдованный обломок полевого шпата. который Грист добыл тысячелетия назад из озера с горячими источниками. Он любил это место. Отчасти это объяснялось тем, что он находился на землях богини-королевы Даны, которая для богини-королевы была весьма терпимой, но также тем, что здесь его никто не беспокоил. Местные жители верили, что по озеру бродят призраки, что с определенной точки зрения было правдой. Запертый в человеческом теле дракон никак не отреагировал на то, что Грист завел его внутрь. Взгляд был рассеян, мужчина смотрел не столько на вещи, сколько сквозь них. Если посмотреть критически, конечно, было глупо думать, что слияние дракона с его краеугольным камнем будет достаточно, чтобы заместить последние тринадцать сотен лет, когда он пребывал в измененном состоянии рассудка. Грист порылся в мастерской и нашел свой любимый чайник. Гостей он не привык принимать, так что даже мыть сосуд не стал, хотя и достал бренди который приберегал для особого случая. Риварик закутался в плащ и сел. Вокруг валялись книги и бумаги, они вываливались со всех полок и служили импровизированными столами. Грист не стал тратить время на размышления о навыках ведения домашнего хозяйства, так что он поставил чайник, чашки и бутылку бренди на стол и лишь затем спихнул со стола стопку бумаг, и развернул Реварика к себе. Грист сел лицом к лицу с человеком, который обрек мир на гибель. У него были голубые глаза. Грист задумался, всегда ли глаза Реварика были голубыми. Может, Грист просто не замечал этого? Возможно. У большинства варасов глаза были красными, но это скорее из солидарности и расовой гордости, а не потому, что это было какое-то правило. Изменить цвет глаз было не так уж трудно. Глаза вордретов были темными. Глаза воромеров серебристыми. Глаза ване Ну, ване могли быть такими, какими хотели. Непостоянные ублюдки. Никто не произнес ни слова. Грист налил две чашки чая, щедро плеснул туда же бренди и протянул реварику. Тот выпил содержимое чашки одним глотком. То, что вода была обжигающе горячей, он не заметил... либо потому, что был варасом либо потому, что был драконом. Рука Реварика упала на колени, и он все так же смотрел перед собой в пустоту. Грист поймал чашку прежде, чем она упала на землю. риварик сказал Грист, — «да ладно тебе, придурок! Я знаю, что ты там, просыпайся!» Человек моргнул и не ответил. Грист наклонился и щелкнул пальцами перед лицом риварика Никакой реакции. Грист дал ему пощечину изо всех сил. Никакой реакции. «Вот дерьмо!» Грист с размаху ударил ладонью по столу и откинулся на спинку стула. Это не входило в его планы. Сколько времени он потратил на то, чтобы выследить этого ублюдка, и все ради чего? Когда он пытался воскресить восемь, ему повезло намного больше, хотя бы потому, что он не льстил себе надеждой, что у него все получится. Так они просидели остаток дня, пока Грист... наконец не заставил притворяющегося человеком дракона встать и не уложил его в постель. Так прошел месяц. Каждое утро Грист вытаскивал риварика из постели и укладывал обратно ночью. Грист кормил его, одевал и содержал в чистоте, не хуже, чем он выполнял всякую неприятную работу уже тысячелетиями. И все же риварик не подавал виду, что намерен вступить в контакт с миром. А это означало, что Грист зря отказался от своего любимого краеугольного камня. Усадив Риварика у окна, он размышлял, что же ему делать. В основном все заключалось в том, что он расхаживал взад-вперед, ломая голову, кто же может помочь. Может, Дана? Но признаваться даже ей ему очень не хотелось. Она бы весьма не одобрила то, что он натворил. Да и кто бы одобрил? И вот однажды он услышал, как Риварик что-то пробормотал. Грист обернулся. — Что это было? — Где Сарик? — спросил Реварик уже громче. Грист дернул уголком рта. — О, похоже, у нас получится безумно фантастический разговор! — риварик заморгал. — Ты кто? — Грист. На этот раз риварик наклонив голову, уставился на него. — Кто? — Никто, — уточнил Грист. Помощник инженера по заклинаниям, работающий на станции Лесинуэя, Ну, по крайней мере, я был им раньше. Учитывая, что мне удалось пережить все то дерьмо, что ты устроил, я, кажется, смог стать кем-то. Не желаешь позавтракать? В соседней деревне делают ужасно пряный джем. Он указал на грубо сколоченный стол, на котором стояли миска с медом, лепешки и банка измельченных фруктов с пряностями. Рядом находились тарелка и нож. Реварик не обратил внимания на это лирическое отступление. «Не помню, что случилось. Я...» Грист был не в настроении проявлять мягкость и доброту. — Случилось то, что ты облажался. — Очень облажался. риварик искоса глянул на Гриста. — Нет. — Да. Благодаря тебе исчезли все восемь стражей. Ожидаемая продолжительность жизни всех наших людей сократилась до восьмидесяти лет, если им повезет. А воразская цивилизация рухнула, как пробитый воздушный шар. — А твой брат... Грист усмехнулся. «Проклятие! Это даже нельзя назвать смертью!» «А что касается тебя? Ты хоть знаешь, кто ты теперь?» «Я не...» — риварик заметно вздрогнул и замолчал. Он явно собирался соскользнуть обратно в некоммуникабельный режим. Грист совершенно не собирался допустить это, а потому сел рядом с человеком. «Так что мне интересно, о чем ты вообще нахер думал?» «Я просмотрел твои записи». Пусть я и бросил университет, но я-то помню основные протоколы ритуальной безопасности. А вот ты, ты сразу перешел от теории к реализации. Кто так делает? Кто вообще так делает, не зная, что все пойдет прахом? Еще недавно широко распахнутые и потрясенные глаза Реварика за один миг сузились, и в них вспыхнула ярость. Зарычав, он вскочил и, вцепившись в Гриста, отшвырнул его с такой силой, что мужчина пролетел через всю мастерскую и наполовину пробил противоположную стену. — Как ты смеешь! — прорычал Реварик. — Я не мог проверить работу. Наставники лишали меня доступа. У меня не было времени что-то проверять. — о Так ты, наконец, очнулся. Уже хорошо. Грист поднялся и вправил вывихнутое плечо. То же самое, что и в горах. Оставалось надеяться, что это не станет традицией. Но между нами говоря, тебе следовало бы найти хоть немножко времени. Реварик провел ладонью по лицу. «Оставь меня!» «Это моя мастерская, так что нет, не оставлю!» Реварик направился к двери. «Ладно, значит, уйду я». Грист отвернулся от дракона, возвращая на место выломанные камни. — А ты не хочешь узнать, что случилось с твоим братом? — спросил он через плечо. Проверять, остановился ли риварик он не стал. — Он и так это знал. — и Я предполагал. — начал Реварик. Грист оглянулся. — Да? — взгляд риварика стал отстраненным. — Учитывая, что ритуал отклонился от ожидаемого результата, можно предположить, что он тоже трансформировался. — Можно сказать и так, — согласился Грист, устанавливая на место последний камень а затем зная что по крайней мере несколько ближайших минут никто никуда не уйдет Грист нашел чайник и принялся готовить новый чай ариварик ждал почти а как можно сказать иначе о ну он не дракон Грист щелчком пальцев вскипятил воду и добавил свой любимый чай чудесного сливочно цветочного сорта ради которого он раз в несколько месяцев пробирался в лаграрин чтобы украсть его. А Реварик глубоко вздохнул. — И кто же он тогда? — Мертвец. — Это невозможно. — Реварик направился к нему. — Я сделал его неубиваемым. — Ну, его тело неубиваем, разумеется. В его теле постоянно воплощается аватара уничтожения, вечно голодного, безжалостного бога-демона, который поглощает все подряд. Других демонов, богов, саму реальность, котят... Кажется, ему все равно, что лежит перед ним на тарелке. Но Сарик... Сарик мертв. Не знаю, что ты пытался сделать со своим братом, но вместо этого ты получил черную дыру в форме человека. Реварик в ужасе уставился на него. Ты ничего не знаешь. Он отвернулся. Грист переждал и это. У него не было ни малейшего желания вступать в спор с ривариком потому что даже если Грист и прав, то в споре он всегда проиграет. Этот ублюдок всегда был ловок на словах. Грист поискал свои чашки, вымыл их и прогрел керамику до нужной температуры. Грист почти закончил заваривать чай, когда риварик спросил. «Просто из любопытства, как ты думаешь, что я пытался сделать со своим братом?» Грист пожал плечами. «Разве это не очевидно?» риварик пристально уставился на него, а затем усмехнулся. «Нет, не очевидно». — И, честно говоря, я сомневаюсь, что помощник инженера по заклинаниям может хоть как-то понять мои цели. Горист потер рукой шею и потянулся, хрустнув всем позвоночником, а затем скучающе выдохнул. — Конечно, профессор, как скажете. — Я теряю здесь время. риварик снова собрался уйти. Много времени на это не потребовалось. Горист закатил глаза. — Ты пытался запечатать рану Найтраула. риварик снова замер. «Держу парим продолжал Грист. «Ты решил, что восемь не захотят добровольно совершить самоубийство ради блага Вселенной, так что ты собрался лишить их силы, используя кровных родственников в качестве посредников. Затем ты собирался направить все это космическое количество теньев своего брата, подготовленного к тому, чтобы вместить все это, а затем использовать контрольные соединения, которые ты создал с его душами». чтобы, подобно кукле, поместить его в рану и закрыть ее с той стороны. Грист ухмыльнулся в ответ на шокированный взгляд, который Реварик не сумел скрыть. Как я уже сказал, это очевидно даже для бросившего университет помощника-инженера по заклинаниям. В комнате повисла долгая тишина. — Если ты думаешь, что я собирался сделать именно это, — наконец сказал Реварик, — то почему ты меня вылечил? и ты со мной не споришь?» — заметил Грист. «Но я и не подтверждаю, я задал вопрос», — прорычал Реварик. «Отвечай». «Ну ладно». Грист налил чай, собрался добавить туда еще бренди, понял, что его нет, и бросил бутылку через плечо, так что та закатилась под стол Волшебник взял чашку и сел. Затем вытянул ноги, используя стопку книг в качестве подставки, и, опершись локтем, остал. «Я вылечил тебя, потому что получалось, что твой ритуальчик сработал?» риварик моргнул. «Очевидно, что нет». «Да, но он должен был», — Грист поднял чашку с чаем в шутливом приветствии. «Я просмотрел каждый дюйм твоих записей, практически выучил их наизусть. Я не мог понять, где ты напортачил с магией. Что раздражает, потому что если бы ты ошибся хоть в одном глифе...» Это бы сослужило неплохую службу, но ты не ошибся, все было идеально. Судя по выражению лица риварика ему безумно хотелось согласиться, что все идеально. И сдерживался он из последних сил. Но вместо того, чтобы сказать это, риварик подошел к столу и сделал себе бутерброд с джемом. «Я думал, ты сказал, что я облажался». «О, так и есть! Ты бы не провалил ритуал, если бы не пытался сделать это с самого начала». Тогда бы существовал Каролайн, существовали бы ворасы. Но механика самого ритуала не стала бы проблемой. Я готов поспорить на каждый камень в моей счастливой каменной чаше, что все испортили именно демоны. Проблема была в этих придурках. Демоны. Реварик, все еще держа в руке нож, перепачканный джемом из фруктов, замер. Взгляд стал отстраненным, нож выпал из пальцев. «И вот не надо этого делать!» Грист вскочил с места и щелкнул пальцами перед лицом риварика Мужчина моргнул и сосредоточился. «Оставайся со мной, вар!» Реварик, заметно пошатываясь, оперся о стол обеими руками. «Это не мое имя!» «Твое имя вполне может быть использовано вместо любого твоего любимого ругательства от Тига до Велла". Уж поверь мне!» — Грист пожал плечами. Как бы то ни было, мы не настолько близки, чтобы я мог использовать твое личное имя, а трудно произносим Поэтому я зову тебя Вар. Не нравится? Можешь пожаловаться начальнику моего отдела. О, подожди, ты ведь не можешь. Благодаря тебе она мертва. Она погибла при взрыве?» Взгляд Реварика вновь поплыл. «Нет, от старости», — дракон нахмурился. «Что? Как это вообще возможно?» Никто не умирает от старости. Такого не случалось с тех пор, как мы прибыли в эту вселенную. О нет, я уже говорил тебе об этом. Ворасы стареют так же, как, как мне говорили, делали и все мы в старом мире. Примечание. Я несколько раз сталкивался с такого рода упоминаниями, указывающими на то, что мы не уроженцы этого мира, а скорее переселенцы. Видишь ли, после появления волкорота... Кто это? Грист закатил глаза. Так теперь все называют твоего брата, Сарика, Волкорот, король демонов. Теперь понятно, почему я думаю, что демоны имеют к этому какое-то отношение. Демоны называют его так, как будто они избрали его пожизненным президентом. Что забавно, потому что ему весьма нравится пожирать демонов. Может быть, они думают, что это знаменует его прекрасное лидерство? Как бы то ни было, когда все последствия улеглись, твой брат первым делом убил восемь стражей. Потом он начал убивать остальных, хотя, вероятно, убийство — не подходящее слово. Разрушение подходит больше. В конце концов, ассамблея Ворасов разработала ритуал, чтобы заключить его в тюрьму, но, напитав его силой, он скорчил гримасу, они полностью выровняли Ворасов с этой вселенной, сделали всех смертными. Что? С чего бы им? риварик потер пальцами виски. «Точно, Тенье использует весь потенциал». «Правильно. Получается невероятно большой скачок мощности. Но теперь, что касается этой вселенной, то здешние ворасы полные аборигены. С нами обращаются так же, как и с другими местными видами». Он помолчал. «Я имею в виду, они обращаются». Реварик стоял, обдумывая эту информацию. затем вернулся к своему бутерброду и впился в него зубами. Грист просто наблюдал за ним похлебовый чай. А почему ты все еще жив Грист пожал плечами после катаклизма я занялся сбором мусора. как и многие из нас я просто оказался тем счастливым идиотом который нашел меч, который делает любого кто его держит невосприимчивым к магии. Реваррик странно дернулся, но сразу же сделал вид, что ему все равно а вот гриист все заметил. И вообще-то у меня тогда были еще кое-какие моральные принципы, так что я сдался. Решил, что какой-нибудь храбрый дурак сможет использовать его, чтобы держать волкорота в страхе, пока собрание будет проводить свой ритуал. Только казалось, что я сам вызвался быть этим дураком. Кто мог это предвидеть?» Грист пропустил вопрос мимушей. «Так вот, когда ритуал сработал и уничтожил самое яркое и лучшее, что могли предложить варасы я держал в руках этот проклятый меч. — Естественно, — сухо ответил риварик вряд ли ты самый яркий и лучший. — Да пошел ты! Я ведь оказался достаточно хорош, чтоб тебя вылечить. — Полагаю, это свидетельствует о том, что ты храбрый идиот, а не то, что ты гениален. — Эй, придурок! Правильным ответом было «спасибо». — Учту, — согласился риварик подчеркнуто не повторив последнее слово. Но ты не ответил, почему вылечил меня. и оценю твое признание, что ритуал должен был сработать, но он должен был сохранить жизнь на планете. И поскольку я не могу себе представить, что ты привез меня сюда только потому, что одинок и ищешь кого-то, кто понимает важность элементарной гигиены и ведения домашнего хозяйства, может быть, ты перейдешь к описанию своих целей? Эй, я купался на прошлой неделе. и убирался в доме в прошлом веке. э это неправда!» Грист взмахнул рукой, чудом не сбив в стопку книг. «Я прибирался здесь восемьдесят лет назад. Кроме того, я знаю, где что лежит». «А я разве тебя обидел?» Грист сверкнул глазами. Реварик вздохнул. «Да, полагаю, я знаю ответ на этот вопрос». Грист встал. «В любом случае, да, у меня есть цели. Я хочу сказать...» что последние тринадцать сотен лет я стремился к одной единственной цели. Только ничего не вышло. Ничего. Я перепробовал все, что мог придумать. Я пробовал даже то, что не могло сработать, и у меня реально нет никаких идей. Поэтому я решил, что раз ты самый умный подонок из всех, кого я знаю, то можешь попробовать помочь мне. Потому что ты у меня в долгу. И потому что я думаю, что ты возненавидишь то, что происходит с нашими людьми, так же сильно, как и я. Ты можешь быть высокомерным ублюдком, но никто не может сказать, что тебе все равно. Выражение лица Реварика стало настороженным. И что это за цель? Вернуть к жизни восьмерых стражей. Реварика громко и насмешливо хохотнул. О нет, не стоит. Думаю, стоит, Вар, потому что они нам нужны. У нас мало времени. Волкород не собирается вечно оставаться в темнице. Его клетка разрушается. И, честно говоря, независимо от того, как ты относишься к своим первым творениям, они намного лучше, чем короли-боги». Реварик остановился и заморгал. «Что?» — спросил он. «Во всех мирах-близнецах есть боги-короли?»